По натуре я человек осторожный, и приключения люблю больше в теории, чем на практике. Конечно, мне было страшно, но с другой стороны меня распирала гордость. Однако, запротестовал я, вы-то сами уже попробовали? Да, попробовал, согласился он. И не похоже, чтобы я от этого пострадал. По-моему, даже выглядеть не стал хуже, а? Но чувствовать... Я сел. Дайте мне одну дозу. Где наша не пропадала? По крайней мере, не придется идти к прикмахеру, а это для меня одно из самых ненавистных занятий, на которые обречен цивилизованный мужчина. Как вы принимаете вашу микстуру? С водой? Сказал Гиберне, указав на графин. Он стоял у стола, а я сидел на простом стуле. В манере его обращения со мной появилось что-то похожее на поведение специалистов с Харли-Стрит. «Видите ли, это непростой напиток», — проговорил он. Я махнул рукой. «Я должен вас предупредить, что в первую очередь, как только вы выпьете содержимое, необходимо закрыть глаза и открывать их только минуты через две». Такая предосторожность не потому, что я боюсь за ваше зрение, но зрительное восприятие зависит от длины волны, а впечатление, производимое на сетчатку, может оказаться слишком сильным. Если не закрыть глаза, вы почувствуете очень сильное головокружение, так что послушайтесь моего совета». «Закрыть глаза», — сказал я. «Хорошо. И еще одно. Сидите спокойно, не дергайтесь» иначе можете набить себе шишек. Не забывайте, вы станете ходить в тысячу раз быстрее, и во столько же раз быстрее будет работать ваше сердце, легкие мышцы, мозг, все ваши органы. И если вы этого не учтете, то весь будете в синяках. И не заметите, как это произойдет, потому что чувствовать себя вы будете точно так же, как сейчас. Просто начнет казаться, что все происходящее вокруг – замедлила свое движение в тысячу раз. Чертовски странная штука. — Боже, — проговорил я, — вы хотите сказать, что... — Сами увидите, — отрезал он и взял небольшую мензурку. Профессор оглядел стол. — Стаканы, вода, все готово. Как бы не переусердство для первого раза. Маленький пузырек расстался со своим драгоценным содержанием. «Не забывайте о том, что я только что вам говорил», добавил профессор, и совсем как итальянский официант, отмеривший порцию виски, опрокинул содержимое мензурки в стакан. «Закройте глаза и посидите абсолютно неподвижно две минуты. Я скажу, когда открывать». Он добавил в оба стакана немного воды. «Чуть не забыл», — сказал профессор. «Никуда не ставьте стакан». Пусть он остается у вас в руке. Положите ее на колено. Да, вот так. А теперь он поднял стакан. За новый ускоритель, сказал я. За новый ускоритель, подхватил он. Мы сдвинули стаканы, выпили, и я сразу же закрыл глаза.